Прямые доказательства. Их три. Два вещественных, оставленных убийцами на трупах офицеров и возле них. И третье, время совершения убийства. О времени совершения убийства нам обязан сказать судмедэксперт. Тем более, что для него это не очень трудно. Тело мертвого человека разлагается. Степень разложения зависит от времени и от условий. Зимой медленнее, летом быстрее. В 1943 году, когда немцы эксгумировали останки в первый раз, Определить время убийства было особенно легко. Если оно было в мае 1940 года, то от этой даты прошло 3 лета, 3 теплых сезона, когда останки разлагаются особенно быстро. Если убийство произошло осенью 1941 года, то тогда прошло лишь одно лето, один теплый сезон. Разница по времени практически тройная. Поэтому дадим слово чешскому профессору судебной медицины, Франтишеку Гаеку, который был взят немцами в Международную комиссию экспертов в 1943 году, но который в своей книге «Катынское доказательство» отверг акт этой комиссии еще в 1945 году, когда коммунистического режима в кавычках в Чехословакии еще и близко не было. И отверг он Геббельсовский акт по следующим профессиональным соображениям. Цитата. «Кроме этого, я занимался вопросом, сколько времени прошло с момента уложения трупов, В раскопанные могилы в Катынском лесу и на основании таких наблюдений и вскрытия нескольких трупов установил, что трупы безусловно не могли лежать там три года, как это утверждали гитлеровцы, а только очень короткий срок, максимально немногим более одного года. Показания свидетелей, допрошенных самими гитлеровцами, использованные для данного ими тогда отчета, были неопределённы, противоречивы, потому что ни один из них не был непосредственным очевидцем. Мы же не имели возможности изучить их показания или убедиться в том, что говорят они правду. Решающими поэтому были иные обстоятельства и прежде всего степень разложения трупов. Трупы очень хорошо сохранились. Лишь в некоторых случаях отсутствовали мягкие покровы в области темени, но суставы не были отделены, сохранились нос, губы, пальцы, даже кожа на теле. Если мы сравним то, что мы нашли здесь с тем, что было найдено в общих могилах на пути так из так называемого похода смерти от западных границ Чехии к Терезину, особенно тем, что было найдено в общей могиле вблизи Богосудова, где от трупов, несмотря на то, что они лежали в земле лишь 6-8 месяцев, остались одни скелеты, мы неизбежно придем к заключению, что трупы в Катынском лицу не могли быть погребены за 3 года до этого, но были погребены только за год, Самое большее за полтора года до нашего прибытия, апрель 1943 года. Об этом свидетельствует также установленная экспертиза в начале адепарации трупов в могиле номер 5, куда проникла вода. Адепарация это превращение мягких частей тела в особую серобилую клейкую массу, которая, как показывает опыт, образуется приблизительно через год на коже и в подкожной соединительной ткани, через два года в мягких частях на поверхности тела, и приблизительно через три года во внутренних органах, грудной и брюшной полости. Если бы трупы лежали в могиле номер пять три года, этот процесс захватил бы и внутренние органы, но этого не было. Форменная одежда польских офицеров совершенно сохранилась. Ее отдельные части можно было снять с тела без повреждений, расстегнуть пуговицы, ткань не истлела и не расползлась. Металлические части, как, например, сапожные гвозди или пряжки, несколько заржавели, но кое-где сохранили свой блеск. «Табак в портсигарах был желтый, не испорченный, хотя за три года привагания в земле и табак, и ткань должны были сильно пострадать от сырости». конец цитаты Как видите, у специалистов есть свои приемы определения сроков убийства. И не мудрено, что впоследствии ни один из 12 экспертов приглашенных в кавычках немцами в 1943 году, не подтвердил время убийства 1940 год. Их бы после этого перестали считать судмедэкспертами. В глазах коллег они были бы людьми, не имеющими элементарных понятий об азах своей работы. Это прямое доказательство того, что польские офицеры были убиты осенью 1941 года под Смоленском. Тогда были немцы, следовательно, они и убийцы. Вторым прямым доказательством, указывающим на убийцу, являются пули и стрелянные гильзы. Они были калибра 7,65 и 6,35. Гильзы имели маркировку немецкой патронной фабрики «Геншов и Ко», сокращенно «Геко». Бригаде Геппельса это обстоятельство так не нравится, что она просто решила не считать его доказательством. Вот не доказательство это, и все тут. Известные нам четыре польских офицера выкручиваются так, цитата, «Лишь два вопроса, связанные с Катынским делом, вызвали растерянность гитлеровских пропагандистов» число жертв не нашло подтверждения в ходе эксмагумационных работ называемое имя число в 1012 тысяч а также факт использования приказнях патронов немецкого производства что позднее было объяснено массовым экспортом этих патронов в ссср до 1932 года а также в польшу и прибалтийские страны конец цитаты как видите четыре профессора патроны считают не доказательством а лишь слабым местом в кавычках и гитлеровской пропаганды Оказывается, им кто-то объяснил, что до 1932 года был массовый экспорт в кавычках в СССР. Надо было у того, кто им объяснил, заодно и спросить: а кому они были нужны в СССР? Кому нужен в СССР патрон 7.65 мм, если в Маганах использовался оригинальный русский патрон 7.62 мм, а в ТТ патрон конструкции Маузера? Но тоже калибра 7,62 мм. И пистолеты Маузера были единственным закупаемым в Германии до появления пистолета ТТ. Их в самой Германии называли Боломаузер. Большевистский Маузер. Но они имели также свой оригинальный патрон бутылочной формы калибра 7,63 мм. А не 7,65 мм. Пистолет Коровина требовал